Глава пятнадцатая. Где-то в многомерной вселенной, у самой грани. Демон-лорд Астарот прямо сейчас был доволен жизнью. Не самый сильный, не самый амбициозный инфернальный помощник владыки Инферно. Изначально при распределении дьяволом задач Был несколько недоволен тем, что ему и его войскам предстояло заниматься пустотой, мифической, бездушной и бестелесной хренью, с которой достаточно сложно сражаться. А кроме этого, у неё не было души, той желанной пищи, которая привлекала жителей Инферно с незапамятных времён. Зато у него была армия суккубов и инкубов, а также человеческие колдуны, принявшие Инферно. Да и вообще, с благословения дьявола Старрот сейчас был главным культистом. Хотя, если говорить о душах, то при формировании армии Инферно на первый взгляд больше всего повезло Вильзевулу, который пошёл против людишек. Но это если считать потенциальную добычу в виде человеческих душ, и если не думать о том, каких врагов встретят они на своём пути. А встретила армия охотников, и, что ещё более невероятно, Паладинов. Астарот думал, что ему показалось, однако эманации света во Вселенной резко усилились. А вселенский набат, прозвучавший во всю силу, не оставил сомнения в том, что орден Паладинов снова возродился. И это была откровенно хреновая новость. И тут же Астарот перестал завидовать Вильзеулу, который прямо сейчас болтался в Чистилище, ожидая, пока их повелитель найдёт время, и, самое главное, энергию для того, чтобы вернуть его обратно. А учитывая, как Повелитель Инферно опасается паладинов, то тратить целую кучу энергии на возвращение Вильзевула в ближайшее время он вряд ли соберётся. В самих принципах демонических владык была жажда власти и борьба за эту власть. Астарот радовался неудаче конкурента и с замиранием сердца ожидал приказа Повелителя. Ведь, по-хорошему, Людишек нужно наказать. Если повелитель инферно этого не сделает, он упадёт в глазах своих последователей. Но не это так страшно, как страшно, что в этом случае само инферно может отобрать у него свои силы и поддержку. Не любит инферно слабых. И вот тут непонятно, что победит — страх людей в целом и охотников в частности, или страх перед инферно и перспектива быть разжалованными в рядовые демоны. Астарот радовался, что всё это действие происходит сейчас на другом конце Вселенной. Он же делал своё дело и делал его грамотно. Его демонические колдуны идентифицировали места, где ткань барьера многомерно истончалась, и, используя демоническую энергию и жертвенные души, они латали эти дыры. Пару раз его армия не успевала, и случался небольшой прокол. Вот только те же самые колдуны Под его личным командованием обрубали щупальца пустоты и сгоняли её из галактики прочь. Да, Астарот не был величайшим из демон-лордов, но он чётко знал своё дело, являясь сильнейшим энергетиком из первых слуг дьявола. Вот и сейчас они стояли перед очередным нарывом, который в энергетическом плане выглядел как набухшая язва, готовая вот-вот вырваться наружу. Колдуны уже начали свой ритуал, латая возможный прокол. Сам Астарот лениво наблюдал за этим, краем сознания контролируя, а другим краем — раздумывая. И всё вроде шло по плану. Нарыв начал сдуваться. Как вдруг в один момент он внезапно начал снова набухать. Набухать стремительно. Пара колдунов исчезли во вспышке жертвенного пламени, когда их души разоплотились, и послужили топливом для их оставшихся коллег. Такова плата за могущество, когда в любой момент твоя душа может послужить на пользу всему инферно. А затем этот нарыв лопнул, и оттуда неожиданно выскочило не одно большое щупальце пустоты, как было раньше, а множество мелких призрачных тварей, похожих на тени, которые двигались стремительно и неумолимо, сразу бросившись в рассыпную. Концентрированный луч демонического огня, который послал Астарот в сторону врага, ударил в пустоту, уничтожив всего несколько тварей, которые быстро перегруппировались и бросились одновременно в самое сильное и слабое место его армии, в ритуальный круг колдунов, которые в данный момент творили заклинания и были полностью беззащитны. Во все стороны полетели ошмётки плоти и фонтаны чёрной крови. В воздухе раздались крики боли и ужаса. Рядовые демоны бросились защищать колдунов, однако ничего не могли сделать против иллюзорных тварей. Их когти пролетали сквозь тела посланников пустоты, как сквозь обычный воздух. А вот в отличие от них, пустотные твари вполне себе успешно начали рвать демонов на части. Астарот в некотором оцепенении смотрел, как его армия уменьшается на глазах. В тот момент, когда несколько тысяч пустотников целенаправленно направились в его сторону, Астарот дрогнул забрал несколько душ своих ближайших соратников и нырнул в проход «Инферно», запечатав за собой дверь наглухо. В голове билась мысль, что повелитель «Инферно» не оценит потерю целой армии. Но Старот пытался успокоить себя, что сведения, которые он несёт, гораздо важнее. И снова я сидел на берегу Байкала, вдали от всех, медитируя, пытаясь подключиться к общему инфопространству Вселенной. Кодекс в данном случае мне был не помощником. Я до сих пор не знаю, как он отреагирует на мою авантюру с хранителями. Да и думать не хочу. Вопрос сейчас был в другом. Мне нужно было понять, что в данный момент может грозить этому миру. Клич мировым лидерам с объяснением ситуации я кинул. Мне требовались исполняющие обязанности хранителей. Отдельно я отправил послание знакомым Абсолютам. От Пушкина ответа не было. Прямо сейчас он находился в африканском эпицентре, но это пока терпит. Мои ребятки точно справятся. А вот что касается общей безопасности... Хреново было то, что я не понимал природы барьера, что сейчас частично ограждал Землю. Разобраться в этом было необходимо а единственный хранитель, которого я знал, не отзывался. Да-да, я пытался связаться с бывшим графом Дорничевым, но отклика не получил, как будто я стучался в пустоту. Три тёмные богини на удивление успокоились и приняли моё решение, хотя неизвестно, сколько в этом было фатальной обречённости, а сколько действительно доверия к моим действиям. Тем не менее, выбора у них не было, как его не было и у меня. Если я начал действовать, останавливаться я точно не собираюсь. Из того, что я сейчас чувствовал, это была разной степени эманация сильнейшей стихии этого мира. Из плюсов было то, что рядом с Землёй ничего такого не чувствовалось, лишь постепенно угасало пламя инферно, которое подобралось так близко и которое погасили мои паладины и мои братья-охотники. Скверно я практически не чувствовал. А это значило, что не неназываемая где-то прячется. Пустота. Но тут я смею надеяться, что она доберётся до нас в последнюю очередь. Только подумав о пустоте, я резко выскочил в реальность. Мне пахнуло знакомым затхлым запахом в лицо так сильно, как будто она находилась на расстоянии вытянутой руки. Я понял внезапно, что полностью закрылся максимальным уровнем барьеров, а рука моя сжимает драка, который уже покинул ножные Через мгновение я понял, что прямо рядом пустоты нет. Но она уже есть. Есть в этом мире. В голове ярко вспыхнула вспышка. Один из именных артефактов, который я подарил своей старой подруге, только что сработал. А это значит, что у меня есть очень ограниченное количество времени, дабы вытащить её из той жопы, куда она попала. И тут же у меня блямкнул телефон, где абонент Пушкин прислал короткое сообщение. Африканский эпицентр. В ядре заблокировано полковник Долгорукова. Африканский эпицентр. Полковник Мария Долгорукова вышагивала за спинами ровного оборонительного строя своих бойцов. Зачистка артефактного эпицентра практически подошла к концу. Истребители и регулярная армия медленно, но неуклонно приближалась к центру старейшего эпицентра Земли. И прямо сейчас они находились на границе внутренней зоны, в которой законы физики этого мира переплетались с иномирными уж слишком жёстко. Там уже окончательно могло отказать большинство военной техники, и в дело вступили обычные люди. Группа истребителей монстров зашла внутрь, а ангелы Марии держали периметр. Мария, конечно, не удержалась и осторожно зашла внутрь невидимого барьера. По терминалу пошли помехи. Движения экзоскелета стали дёрганными и неуверенными. Но главное, она выяснила. Её доспех мог функционировать и внутри этой зоны. Всё-таки хороший продукт выпускает Объединённая корпорация ДВГ. Сейчас некоторые из её бойцов аккуратно постреливали, когда какая-то зелёная блуждающая тварь показывалась в зоне поражения. Но в целом всё было спокойно. Мария бросила взгляд на секундомер. «Скоро должны были истечь четыре часа», которые попросил абсолют Пушкин на свой эксперимент. Да-да, почти четыре часа назад группа истребителей притащила внутрь эпицентра огромный куб, который только сегодня утром был доставлен из горы рода Галактионовых. Благодаря своему положению и званию, но ну также определённой близости к роду Галактионовых, Маша была в курсе, для чего этот куб был предназначен. Это была своего рода страховка, Ведь основной целью эксперимента было проверить, возможно ли было нащупать выходы из разломов на ту сторону. Артефакты, которые позволяли это сделать, изготовлены были уже достаточно давно. Но Галактионов использовал своё право вето на то, чтобы не проводить этот эксперимент без надлежащей защиты. Научники, как всегда фанатично торопившиеся получить новые знания, обухтели, но сделать ничего не могли. Жаль, что связь внутри не работает. Мария прямо сейчас проходила мимо сержанта Качкина, который короткими очередями добивал вылезшего из-под земли песчаного бархана. Отметив мастерство молодого воина, Маша на секунду задержалась, когда краем сознания заметила приближающегося человека. Через буквально несколько секунд из внутренней зоны выскочил обожжённый окровавленный истребитель. Одна рука отсутствовала. Горло было подрано какими-то костями. Учитывая, что на оставшейся руке горел чёрным перстень истребителя первого класса, тварь, которая это сделала, должна быть чрезвычайно сильна. ангел один Засада! Необходи моего коса!» — прогрепел истребитель и упал без сознания на песок. Мысли Марии полетели с космической скоростью. Полсотни истребителей-монстров, среди которых пятеро абсолютов, зашли во внутреннюю зону африканского эпицентра. И, судя по всему, у них сейчас проблемы. А доспехи ангелов только частично способны работать внутри этой зоны. Однако мысли не идти на помощь у Марии не было. Единственная мысль была, кто пойдёт с ней. «Внимание, это ангел один. Раненому оказать помощь. Первая рота со мной. Остальные держат периметр». Да, первая рота, 24 человека которые были с ней с самого начала. Каждого она знала поимённо и с каждым побывала уже в нескольких битвах. Именно они дольше всего работали с доспехами. И если кто-то справится с управлением в жёстких условиях внутреннего ядра эпицентра, то это именно эти люди. «За мной!» — кивнула Мария, и первая ступила за барьер. Пройдя несколько шагов, дождавшись, когда первая рота последует за ней, Она скомандовала. «Остановиться! Десять секунд на адаптацию. Если у кого-то проблема, отходите назад. Доклад через пять, четыре, три, два, один. Доклад!» «Командир, у меня реактор в красной зоне!» — раздался голос одного из её бойцов. «Отступай!» «Я включу охладители!» — возразил боец. «Отступай, это приказ!» — рявкнула Маша и увидела, как пятясь боец вышел за опасную границу. Остальные за мной. Малый ход. Через километр переходим на бег. В случае каких-либо поломок — немедленный доклад». Через 200 метров ещё у двух бойцов начал отказывать управление. Через 300 один из экзоскелетов полностью оказался обесточен, и для его эвакуации потребовались два других бойца с лёгкими неполадками. В итоге восемнадцать оставшихся ангелов пошли вперёд, туда, где уже начали виднеться энергетические блики и отблески заклинаний. Мария и её бойцы быстро приближались к полю боя. Она видела, что истребителей, которых осталось из пятидесяти на ногах буквально две дюжины, с кем-то сражаются. Вопрос в том, что она всё ещё не могла понять, с кем. «Сканирование во всех диапазонах», — приказала она голосовым вводом бортовому компьютеру. «Вывод на дисплей!» Сама же тем временем использовала свой внутренний взгляд одарённого. Всё-таки она тоже являлась абсолютом, и доспех был в большей степени средством передвижения и командования. Так-то Мария Долгорукова являлась и бойцом сама по себе. Её чуйка и сложный компьютер её доспеха справились практически одновременно. На одном из спектров она увидела быстрые энергетические сущности, которые атаковали истребителей, волненосно бросаясь в атаку и также быстро отпрыгивая. Они были быстры, исключительно быстрые. «Внимание! Излучатель МКЗ к бою! Огнестрел здесь лишний! Огонь по готовности!» — скомандовала Мария и подняла левую руку, на которой находился тот самый излучатель МКЗ, переработанный с использованием технологии Роя, модернизированный силами имперских учёных. Первый же выстрел дезинтегрировал энергетическую сущность полностью и Мария невольно не сдержала вздох облегчения. Если бы это не сработало, она и её ребята превратились бы в обычных статистов, которые бы наверняка прожили бы не так долго. Вспышки МКЗ раздались со всех сторон. Что-что, а стрелять парни умели быстро и метко. Твари начали взрываться одна за другой, и истребители, наконец, смогли заняться хоть чем-то, кроме как находиться в глубокой обороне. Маша, продолжая отстреливать врагов, краем глаза видела, как истребители подхватывали своих раненых или мёртвых товарищей и начинали двигаться в их сторону, в то время как несколько истов продолжали сражаться. Маша по стилю боя и по энергетической ауре узнала, кто это. Это были три абсолюта Российской империи — Пушкин Алексеев и Вербицкий. И один американец, МакКонахи. А вот его собрата, рыжего веснучатого Джека Рихтера, который так забавно ухаживал за Машей в периоды отдыха, Мария на ногах сейчас не видела. А дальше случилась беда. Абсолюты осторожно начали отходить за своими, которые несли раненых, прикрывая их щитами. А твари поняли, кто на самом деле сейчас представляет для них опасность. Расставив приоритеты, они поняли, что это странные железные существа, стреляющие издалека, уничтожающие их один за одним, Поэтому, полностью потеряв интерес к истам, они бросились на железных центурионов. «Держать строй!» — закричала Маша. А дальше, как в замедленной съёмке, первый прорвавшийся энергет разрубил стоящий впереди центурион лейтенанта Максюшкина пополам. С замерзшим сердцем Маша увидела знакомую вспышку костяного амулета «Последнего шанса» — производства рода Галактионовых, после которого боец, что должен был быть разрублен пополам, оказался на земле целый, невредимый, но несколько ошеломлённый. Дальше приказы были лишние. Её люди точно знали, что делать в такой ситуации. А в этой ситуации нужно было быстро бежать под прикрытием товарищей. Что-что. А жизнь своих людей Маша ценила чрезвычайно высоко. Выше любого другого материального. Беседы с Сашей не прошли зря, и он смог донести до неё ценность человеческой жизни. Что-что, а в том числе благодаря ему ее бойцы сейчас выживали. Две новые вспышки и два других Центуриона рухнули безжизненными комками, а их пилоты тут же побежали под защиту товарищей. Однако то, что увидела Маша дальше, могло присниться только лишь в страшных снах, когда один из энергетов развернулся и метнулся к бежавшему, прихрамывающему капитану Велюрову. Маша успела отстрелить двух энергетов, но их было слишком много. И вот на её глазах тело капитана буквально взорвалось в облаке капель крови, как спелый арбуз. Маша поймала себя на мысли, что прямо сейчас она кричит в эфир и командует отход. Истребители двигались достаточно быстро. Её бойцы замерли на позициях. Сама же Маша пошла вперёд. «Командир!» — сквозь сильные помехи донёсся голос её зама. «Мы не уйдём без тебя!» «Майор, это приказ!» «Прикрывайте истребители и валите уже отсюда!» В голове у неё раздался ментальный голос Пушкина. Да, Александр Сергеевич мог общаться мысленно. «Маша, куб нужно активировать. Мы не успели, а сил у нас не хватит. Используй энергетический щит, Маша. Только он тебя спасёт. И не жалей энергии!» Маша и сама чувствовала, что абсолюты выжаты до нитки. А куб, что находился около странного обликующего портала, из которого лезли эти твари, — вот он! Казалось, рукой подать. «Прикройте!» — рявкнула Маша, и её бойцы тут же выполнили приказ. Вспышки излучателей прорубили путь в толпе врагов, а Центурион Марии сорвался с места на предельной скорости. Она сама не забывала отстреливать тех, кого пропустили её бойцы. До куба осталось совсем ничего. Когда она почувствовала удар, и вдруг раздалась белая вспышка. Она поняла, что Центурион её разбит, а амулет сработал. Вспомнив слова Пушкина, она поставила щит и побежала дальше, выхватив из-за спины меч, который тут же удлинился в её руках, засияв голубым цветом. Удачное совпадение или подарок судьбы. Но Маша умела, кроме управления Центурионом, управлять энергиями. И прямо сейчас ей это помогло. Её меч разрубил двух рванувших к ней энергетов, а третий, зашедший в спину, хоть и сильно просадил её доспех, но до плоти не достал. Тем не менее, он придал ей ускорение, и Маша покатилась кувырком. В последний момент, вскочив на ноги, она рубанула удачливого энергета. Рядом оказался куб, рядом с которым лежали трупы истов, которые защищали артефакт, в том числе и рыжий американец. Маша хлопнула ладонью по гладкой поверхности, отдав мысленный приказ. Да-да, доступ на этот куб был у неё, и этого было достаточно для активации. И мгновенно вокруг неё возникло энергетическое поле, отрубившее этот портал от внешнего мира. Это значило, что все, кто находился за его пределами, были спасены. Все, кроме Маши, потому что энергеты так и продолжали лезть с портала. — Что ж, подходите, твари! — задорно крикнула Долгорукова откидывая прядь рыжих волос со спотешу лба и увеличивая энергетический меч до максимальной длины. Несколько сотен тварей бросились на неё одновременно со всех сторон, когда вокруг неё полыхнуло голубое пламя. Маша поняла, что, похоже, своё она уже отвоевала.